Глава двенадцатая. Бант королевы. Золотая галерея, в которой должно было происходить состязание поэтов, представляла дивное волшебное зрелище. Огромные зеркала, вставленные в золотые резные рамы, покрывали стены. В них отражались тысячи огней. Перед зеркалами, живописными группами, были расставлены цветы. Пол был устлан великолепным турецким ковром. На столах между цветами стояли золотые кубки с прохладительными напитками. На другом конце залы был великолепный буфет. Блестящее собрание гостей наполнило залу. Король вместе с Кроком прочел сцену из Антигоны, и все с удовольствием слушали язык, которого никто из присутствующих не понимал, но который все находили прекрасным и весьма благозвучным, потому что король ему удивлялся. Генрих, тяжело дыша, опустился на трон и погрузился в размышления. Во время этого отдыха невидимый оркестр играл сочинение самого короля. Эта музыка представляла совершенное противоречие с блестящей обстановкой. Собрание было настоящее, придворное, торжественное, а музыка серьезная. Король отдал приказ, чтобы все веселились, смеялись и побольше болтали. Приказ был исполнен в точности. Все шумели и болтали, не обращая внимания на короля. Остроты Генриха, заставляли мужчин смеяться, а дам краснеть. Катерина сидела рядом с ним на дорогом, вызолоченном троне и поглядывала на Сеймура, стоявшего в некотором отдалении. Когда король заметил, что Катерина краснела, то нежно обращался к ней и просил извинения за шутку. Его слова были так нежны и милы, Он с такой любовью смотрел на нее, что всякий бы подумал, что король любит ее и ему доставляет удовольствие видеть ее смущение. Только немногие знали тайну нежности короля и вполне понимали опасность, угрожавшую королеве. Король всегда был нежен с тем, кого рассчитывал погубить. Позади королевской четы стоял Джон Гейвот. Он был в каком-то особенном наряде. Наружность его выражала ум вместе с комичностью. Джон сказал что-то, и король расхохотался. — Мне не нравится сегодня твой смех, государь. В нем отзывается желчь. Не правда ли, миледи? — Нет, — отвечала королева. Я нахожу, что король сегодня очень похож на солнце. Он блестит и согревает всех. Королева, вы ошиблись. Вы, вероятно, хотели сравнить короля не с солнцем, а с полнолунием, — смеясь заметил Джон Гейвот. Но посмотрите, как граф Дуглас весело болтает с герцогиней. Я люблю этого доброго графа. Он очень похож на змею, которая каждую минуту готова ужалить кого-нибудь в пету, и потому я в присутствии графа всегда обращаюсь в журавля. Я обыкновенно поднимаю одну ногу в уверенности, что, наверное, спасу хоть одну ногу от жала графа. Король, если б я был на твоем месте, я никогда не казнил бы тех, кого ужалила змея но уничтожил бы самую змею для того, чтобы честные люди не боялись за свои ноги. Король гневно взглянул на Джона Гейвода, но тот отвечал на этот взгляд улыбкой. — Уничтожь же змею, Генрих! — сказал он. — И если ты когда-нибудь вздумаешь уничтожить всех гадов, то не мешает также дать хорошего толчка нашим попам. Мы давно уже не казнили никого, и оттого они снова сделались злы и жадны, какими всегда были и всегда будут. Вон, посмотри на нашего благородного архиепископа Гардинера. Он там разговаривает с леди Джаной и смеется, что случается с ним только тогда, когда ему удастся заготовить, не королю, а дьяволу, на завтрак какую-нибудь жертву. Дьявол всегда голоден и постоянно жаждет приобретения бедных, но благородных человеческих душ, и кто ему предоставит подобную душу, то он дает тому отпущение в его грехах на один час. Я убежден, что Гардинер, греша ежечасно, старается ради отпущения своих грехов ловить беспрестанно жертвы. «Вы сегодня что-то очень желчны, Джон Гейвад», — сказала, смеясь, королева. Король меж тем задумался и смотрел на пол. Слова Джона Гейвада задели его сердце заживое, и он находился в каком-то сомнении. Он недолюбливал одинаково и обвиненного, и обвинявшего, и если он наказывал одного как изменника, то охотно наказал бы другого, как доносчика. Король задавал сам себе вопрос, какая цель была у графа и Гардинера обвинять королеву, и зачем они вывели его из неизвестности? Когда король глядел на свою очаровательную супругу, которая, улыбаясь и смеясь, сидела рядом с ним, сердце его наполнялось гневом не на нее, но на Джану, которая обвиняла ее. Король рассуждал. Катерина так мила и хороша. Зачем ее отнимают у него? Зачем открыли ему глаза и сказали, что он заблуждается? Впрочем, легко может быть, что она ни в чем не виновата. И действительно, она, по его заключению, в отношении к нему не могла быть преступной, иначе как согласить ее измену с ее весельем и беззаботностью? Со всеми этими рассуждениями король чувствовал себя усталым и измученным. Может быть, и жестокость уже ему наскучила, и он чувствовал, что был уже насыщен кровавыми удовольствиями. Находясь в таком расположении духа, король был готов произнести слово «пощады». Но, к несчастью, глаза его встретили Генриха Говарда. Генрих Говард вместе с отцом своим, герцогом Норфолкским, стояли недалеко от трона, окруженные самым блестящим кружком лордов. И как прекрасен был Генрих Говард, выделявшийся из всей группы, окружавшей его величественной своей осанкой и благородством, высказывавшимся на его лице. Король, увидавший Генриха, которого он именно ненавидел за красоту его, решительно подумал, нет-нет, он и Катерина, если только правда то, в чем обвиняют их, И если я получу на это доказательство, должны оба погибнуть. Да и как можно сомневаться в их преступности? Ему сказали, что Катерина даст Генриху Говарду банд, и в него будет вложено любовное письмо. Разве граф не выбрал герцогиню в поверенные своей любви?» В минуты откровенности не сообщил всего сестре своей о безмерной своей страсти. Разве герцогиня не донесла королю, что королева назначает свидание по ночам в необитаемой части дворца? Нет, нет пощады Катерине, Генрих Говард ее возлюбленный. Король снова взглянул на своего врага. Он по-прежнему стоял на том же месте, рядом с отцом. Старый герцог, несмотря на то, что был далеко старше короля, был бодр, величественен и подвижен, а Генрих вял и безжизнен. Король из одного этого с удовольствием уничтожил бы старого герцога. «Я истреблю этот гордый, непокорный род говардов», прошептал король, ласково улыбаясь Сеймуру. «Вы хотели поднести нам несколько ваших стихотворений», сказал король, обращаясь к Говарду. «Дайте же нам насладиться ими. Вы, вероятно, видите, что прекрасные дамы сгорают от нетерпения послушать стихи благороднейшего и величайшего стихотворца Англии» вы, вероятно, не захотите рассердить их, отказав им в этом удовольствии. Катерина почти не расслышала слов короля. Взоры ее встретились со взорами Сеймура и жадно впились в него. Она, насмотревшись на своего возлюбленного, опустила глаза и начала думать о нем, боясь более смотреть на него но когда король назвал ее по имени, то она вздрогнула и с удивлением посмотрела на него. Она не слыхала ничего, что он сказал ей. «Она даже на минуту не взглянет на меня», сказал про себя Генрих Говард. «О, она меня не любит, или же рассудок ее сильнее любви. О, Катерина, Катерина, Неужели тебя страшит до такой степени смерть, что ты отвергаешь на время нашу любовь. Он поспешно взял в руки свой портфель. Я заставлю ее обратить на меня свое внимание и припомнить свою клятву, подумал он: Горе ей, если она не исполнит своего обещания и не даст мне банта, если она не сделает этого, то я нарушу торжественное молчание и обвиню ее пред королем и всем двором в ее любви. Тогда, по крайней мере, она не в состоянии будет отделаться от меня, потому что мы вместе с нею пойдем на эшафот. — Позволите ли вы мне начать, моя достопочтенная королева? — громко сказал он, совершенно забыв, что получил уже осем приказ от короля — и что подобные приказания имеет право отдавать один только король. Катерина с удивлением взглянула на него, причем взоры ее совершенно нечаянно встретили умоляющий взгляд леди Джаны. Королева усмехнулась, вспомнив, что Говард возлюбленный Джаны, и что она обещала этой бедной девушке поднять уничтоженного графа. — Джана права, — подумала она, — у него жалкий, угнетенный вид. Должно быть, очень тяжело видеть страдающим того человека, которого любишь. Я исполню просьбу Джаны, потому что, по мнению ее, я этим снова возвышу графа. И вместе с этим она, ласково наклонясь в сторону графа, сказала, — Прошу вас, граф, «Украсьте наш праздник сладостью вашей поэзии. Вы видите, с каким нетерпением все желают поскорее услышать ваши стихи». Королем овладел сильный гнев, и он хотел было произнести какое-то слово, но удержался. Он желал прежде всего получить доказательства и увидать королеву не только обвиненной, но и осужденной, а для этого – нужны были доказательства ее вины. Генри Говард приблизился к трону королевской читы и, дрожащим от волнения голосом, прочел свое стихотворение Геральдине. Знаки одобрения слышны были отовсюду, когда он окончил чтение своего первого сонета. Только король гневно посматривал по сторонам, до да королева не принимала участия и была совершенно хладнокровна. «Она принадлежит к числу лучших актрис», — думал Генрих, терзаемый различными мыслями. Ни один мускул не изменился на ее лице, тогда как этот сонет должен ей напоминать прекраснейшие и святые минуты любви. Королева была по-прежнему совершенно хладнокровна, Зато, если бы кто-то в эту минуту взглянул на Джану Дуглас, то заметил бы, как она попеременно то бледнела, то краснела, и, наконец, улыбаясь от восторга, заплакала. К счастью, всякий, занятый сам собою, ничего не замечал. Даже граф не видал этой сцены, Все его внимание было сосредоточено на королеве, хладнокровие которой убивало и доводило его до отчаяния. Он, который с удовольствием отдал бы свою жизнь, если бы Геральдина хоть одним ласковым взглядом ободрила его, не пользовался ее вниманием. Она оставалась невозмутимо спокойна. Не имея сил больше владеть собою, граф, смял в руке свои сонеты и начал изливать терзавшие его страдания и муки в импровизированных стихах, которые, подобно весеннему потоку, текли из уст его бурно и красноречиво. Гений творчества летал над ним и оживлял его благородный ум. Граф был очень хорош в эту минуту воодушевления. Королева сочувствовала ему и его жалобы и страдания наконец нашли отголосок в ее сердце. Она вполне понимала графа, потому что сама, подобно ему, испытывала одинаковые с ним радости и страдания. Увлеченная словами графа, она при выражении им страданий плакала и радовалась, когда он упоминал о своих радостях. Генрих закончил. Все смолкло и на лицах всех выражалось сочувствие. Воцарилось глубокое молчание, и эта тишина была лучшим торжеством стихотворца. Ему казалось, что он своим красноречием заставил замолчать и насмешку, и самую ненависть к нему. Минутное это молчание похоже было на затишье, предшествующее буре но немногие из действующих здесь лиц верно понимали смысл этого торжественного молчания. Леди Джана, с трудом переводя дух, в изнеможении прислонилась к стене. Она чувствовала, что меч висел над ее головой, и что он уничтожит ее в ту самую минуту, в которую обрушится на голову ее возлюбленного. Граф Дуглас приблизился к гардинеру, и, взявшись за руки, они как бы готовились к бою. Джон Гейвот подошел к королю и сказал ему на ухо несколько эпиграмм, которые заставили короля невольно рассмеяться. Королева в эту самую минуту поднялась со своего места и торжественно подозвала к себе Генриха Говарда. — Милорд! величественно произнесла она, «благодарю вас, как королева и женщина, за ваши прекрасные и благородные стихотворения, написанные вами в честь женщин. А так как я, по милости короля, сделалась первую женщиной Англии, то я должна от имени всех их высказать вам мою благодарность». Воин за отражение неприятельской армии на поле битвы получает лавровый венок. Стихотворец, одерживающий победу над сердцами, должен тоже быть вознагражден. Вы вашим стихотворением подчинили себе сердца, и мы все, сознавая это, называем вас нашим победителем. В знак же нашей признательности возьмите, милорд, этот бан. Она сняла со своего плеча бант и подала его графу. Он преклонил колено и протянул уже руку для того, чтобы взять этот драгоценный подарок. Как вдруг король встал со своего места и остановил королеву. — Позвольте, миледи, — произнес он голосом, дрожащим от гнева, — позвольте мне прежде осмотреть этот бант и узнать, Достоин ли он того, чтобы его поднесли благородному лорду как единственную награду? Катерина с удивлением взглянула на его лицо, искаженное от гнева, и немедля подала ему бант. — Мы погибли, — прошептал Говард, тогда как граф Дуглас и Гардинер взглянули друг на друга с самодовольной улыбкой. Али Джиана от страха и от счастья от радости шептала молитвы, едва слушая радостные слова, которые говорила ей на ухо герцогиня Ричмонская. Король внимательно осматривал бант, и руки его дрожали от гнева до такой степени, что он не мог отколоть звезды. Потом он передал этот бант Джону Гейваду. Эти бриллианты не хороши сухо и отрывисто произнес он. — Снимите, Джон, эту звезду, мы заменим ее вот этой булавкой. Тогда этот подарок будет иметь двойную цену, потому что он получит его и от меня, и от королевы. — Как ты сегодня милостив? — смеясь, заметил Джон Гейвот. — Ты также милостив, как кошка которая, прежде нежели съесть пойманного ею мышонка, сначала досыто наиграется им. — Сними звезду! — гневно воскликнул король, не будучи в состоянии доли скрывать своей ярости. Джон Гейвад медленно отстегнул звезду от банта. Он сделал это таким образом, чтобы король мог видеть совершенно ясно движение рук его, а те, которые затеяли эту интригу, в страхе ожидания, чем это все кончится, мучились бы долей. Отстегивая звезду, он окинул все собрание проницательным взглядом и заметил лихорадочное нетерпение графа Дугласа и Гардинера. Не ускользнули от него и бледность Джаны, и напряженное состояние герцогини Ричмандской. «А, а Вот друзья королевы!» — подумал он. — Будем молчать, пока не изловим их на самом деле. — Вот звезда! — громко произнес он, обращаясь к королю. — Она так крепко въелась в бант, как злость в сердца наших попов и придворных. Король выхватил у него бант и внимательно осмотрел его. — Нет, решительно нет ничего! — сказал он, скрежеща зубами и не будучи в состоянии доли удержать потока своего гнева, он, как тигр, у которого отняли пойманную им жертву, рассверепел и, кинув на землю бант, грозно взглянул на Генриха Говарда. — Не смейте поднимать этого банта! — грозно закричал король. — До тех пор, пока не оправдаетесь в преступлении, в котором вас обвиняют. — Граф Говард... Прямо и смело глядел ему в глаза. «Меня обвиняют, Ваше Величество?» — спросил он. «В таком случае я требую, чтоб предо мной поставили моих обвинителей и чтоб мне сказали, в чем я преступен». «Ты изменник, и еще смеешь насмехаться надо мною», — заревел король, топнув ногой. «Я твой обвинитель и судья». «Вы, король, конечно, будете справедливы», — сказала Катерина, наклоняясь к королю с умоляющим взором и взяв его за руку. «Вы не осудите благородного графа Говарда, не выслушав его оправданий, а если вы найдете его невинным, то накажете его обвинителей». Заступничество королевы еще более раздражило короля. Он выдернул свою руку из ее руки и так гневно взглянул на нее, что она невольно вздрогнула. — Ты сама изменница! — дико воскликнул он. — Не говорите о невинности, потому что вы сами виновница в преступлении, и лучше, чем оправдывать графа, оправдайте сами себя. Катерина встала со своего места и, глядя прямо ему в лицо, сказала. — Король! Вы публично, в присутствии всего двора, назвали вашу жену и королеву изменницей. Я требую, чтобы вы высказали мою вину. Она была прекрасна в эту минуту. Стан ее выпрямился, и лицо выражало совершенное спокойствие. Настала критическая минута. Королева хорошо понимала, что дело идет о ее жизни и смерти. Она взглянула на Томаса Сеймура, и взоры их встретились. Она видела, как он положил руку на эфес меча и ласково кивнул ей головой. «Он будет меня защищать, и прежде, нежели меня схватят и поведут в Тауэр, он вонзит свой меч в мою грудь», — подумала она, и сердце ее радостно забилось. Она ничего не видала, кроме него». Он поклялся ей умереть вместе с нею. Она смотрела на меч, до половины уже обнаженный, и улыбалась ему, как другу. Она не видала, что точно так же и Генрих Говард приложил руку к Эфесу, и что он тоже был готов на защиту ее, твердо решившись умертвить короля, как только он откроет рот для произнесения смертного приговора над королевою. Леди Джана Дуглас видела также движение Говарда. Она прочитала на лице Генриха готовность умереть за королеву, и ужасная боль сдавила ей грудь. Но, несмотря на это, она решилась следовать влечению своего сердца и любви, и, позабыв все, устремилась вперед, став около Генриха Говарда. «Будьте осторожны, граф» тихо прошептала она, «Я передаю вам повеление королевы». Говард с удивлением взглянул на нее, выпустивший из рук свой меч, и молча смотрел на королеву. Она просила короля, чтоб он сказал, в чем заключается ее измена, но король, от гнева, не могший ничего произнести, в изнеможении опустился на трон. «Хорошо, миледи». «Я исполню ваши требования», — проговорил он немного, погодя. «Вы хотите, чтоб я назвал преступление, в котором вас обвиняют? Итак, отвечайте на наши вопросы. Вас обвиняют в том, что вы не всегда бываете по ночам в вашей спальне, что вы в продолжении нескольких часов, пробравшись по коридорам и по тайным лестницам в башню, Остаетесь там с вашим любовником. Ему все известно, — подумал Говард, и, снова наложив руку на Эфес, хотел приблизиться к королеве. Но его удержала Джана. — Подождите до конца, — сказала она, — умереть всегда можно. — И ему все известно, — подумала королева. Она почувствовала в себе какую-то решимость и была готова на все, чтобы не выдать себя в глазах своего возлюбленного за обманщицу. «Он не должен думать, что я была ему неверна», — думала она. «Я все расскажу, все объясню для того, чтобы он мог знать, куда и зачем я ходила». Размышления эти заняли королеву несколько минут. — Что же, отвечайте, миледи, — проговорил король, — справедливо ли вас обвиняют? Правда ли, что четыре дня тому назад вы в полночь вышли из вашей спальни и отправились в необитаемую башню? Правда ли, что будто вы принимаете там мужчину, вашего любовника? Королева с гордостью взглянула на него. — Генрих, Генрих! «Горе вам за то, что вы обижаете так вашу жену», — сказала она. «Отвечайте же мне, вы не были в тот день в вашей спальне?» «Нет», — спокойно отвечала Катерина. «Я не была в спальне». Король опустился в кресло и закричал до того гневно, что дамы побледнели, а мужчины вздрогнули. однако Катерина была хладнокровна, и, увидав, что Томас Сеймур страшно глядит на нее, отвечала ему на его леденящие взгляды улыбкой и приложив руку к сердцу. «По крайней мере, я оправдаюсь перед ним», — подумала она. Король, немного успокоенный от первых прорывов гнева, встал со своего трона. «Итак, вы сознаетесь, что вас не было в ту ночь в вашей спальне». «Я уже сказала вам», — с нетерпением возразила Катерина. Король сжал губы и начал их кусать. «С вами был мужчина?» — спросил он. «Вы назначили ему в эту ночь свидание и принимали его в башне». «Со мною был мужчина, но я не принимала его в башне, и это было не свидание». «Кто был этот мужчина?» — воскликнул король. Отвечайте мне, назовите его имя, если вы не хотите, чтоб я задушил вас. — Государь, я не страшусь смерти, — сказала, улыбаясь королева. Катерина, гордо окинув все собрание своим взором, отвечала. — Да, государь, тут был мужчина. Его имя... — Джон Гейват! — воскликнул Джон, выходя из-за трона. — Да, Генрих. Твой брат Шут Джон Гейвад. Он удостоился чести провожать твою супругу во время ее святого странствования. Удивление показалось на всех лицах. Король опрокинулся на спинку трона. — Теперь, государь, — спокойно сказала Катерина, — теперь я вам скажу, куда и зачем я ходила в ту ночь с Джоном Гейводом. Она на минуту замолчала. Она чувствовала, что взоры всех были устремлены на нее. Она слышала, как тяжело вздыхал от гнева король. Она чувствовала жгучий взор своего возлюбленного. Она видела лица обманутых в своих надеждах леди, которые никогда не могли ей простить того, что из простой баронессы она сделалась королевой, и рады были бы видеть ее на эшафоте. Все это придавало королеве еще больше смелости. В эту минуту ей было все равно, жить или не жить. Рядом с ней другая женщина, леди Джана, в ту же самую минуту решилась на все. Она также сказала про себя, я должна быть готова на все, чтобы не пропало все. Она видела бледное от ожидания развязки этой драмы лицо Генриха Говарда. Она знала, что одного слова королевы достаточно, чтобы обнаружить всю ее интригу. Ей предстояло обо всем предупредить королеву и предостеречь Генриха Говарда. — Не бойтесь ничего, — прошептала она Говарду на ухо. — Мы были к этому готовы. Я дала ей средства спасения. — Будете ли вы, наконец, отвечать? — — воскликнул король, дрожа от нетерпения и гнева. — скажите ли вы мне, наконец, где вы были в ту ночь? — Скажу, — решительно возразила Катерина. — Но горе тому, кто принудил меня к этому. Говорю вам вперед, что речью своей... Я из обвиненной обращусь в обвиняющую, которая потребует справедливости, если не пред троном короля Англии, то пред троном владыки всех королей. Государь, вы спрашиваете меня, куда я ходила в эту ночь с Джоном Гейводом? Может быть, я могла бы требовать, как королева и ваша супруга, чтоб вы спросили меня об этом наедине». Но вы хотите, чтоб я отвечала при всех? Извольте. Публичность эта меня нисколько не страшит. Ту ночь я не была в своей спальне, исполняя священную обязанность, протянув руку помощи и сострадания умирающей. Хотите знать кому? Марии Оскью. Марии Оскью? с удивлением воскликнул король, и он снова рассверпел Мария Оскью, шептали все. При этом известие Джон Гейвот очень хорошо заметил, как архиепископ Гарднер нахмурился, а канцлер побледнел и потупил в землю глаза. "Да, я была у Марии Оскью", продолжала королева. "У Марии Оскью, которую осудили набожные и мудрые мужья" Не за то, что ее убеждения не сходятся с убеждениями этих добрых людей, а за то, что я ее любила и была ее другом. Мария Аскью должна была умереть за то, что ее любила Катерина Пар. Она должна была взойти на костер для того, чтобы сердце мое медленно тлело от страдания. Зная это, я решилась спасти ее». О, скажите, государь, не должна ли я была употребить все средства для спасения этой несчастной? Она из-за меня потерпела страшные пытки и муки, ее обвиняли перед вами. Но тогда ваше благородное сердце отвергло донос на меня и на неё. и вот гнев наших преследователей обрушился на одну Марию Оскью. Она пострадала за то, что я осталась безнаказанна. Вы приказали этим тиранам пытать ее и убить, ежели она не откажется от своих слов. Генрих с удивлением взглянул на благородное и смелое лицо королевы. — Вам это известно? — спросил он ее. — Скажите, через кого вы это узнали? — Мы были одни в то время, когда я осудил Марию Аскью. Никто не мог нас слышать и передать вам наши слова. Если человек не в состоянии помочь, тогда помогает Бог, — торжественно произнесла королева. Бог повелел мне идти к Марии Оскью и попробовать, не могу ли я ее спасти. Я это сделала и была у Марии. Но здесь мне нужна была помощь сильной руки мужчины, и я ее нашла в джонни Гейваде. — И вы действительно были у Марии Аскью, — перебил ее король. — Вы были у закостенелой грешницы, которая пренебрегла помилованием и гордо отвергла прощение, которое я ей предлагал. — Король, мой супруг, — проговорила королева со слезами на глазах. Та, которую вы теперь обвиняете, находится теперь перед престолом Всевышнего и получила уже прощение в своих грехах. Простите же ей и вы, пламя, уничтожившее ее тело, пусть уничтожит и ненависть вашу, возбужденную в вас против нее другими. Мария Аскью вступила в другой мир как святая, потому что она простила всех своих врагов, и благословляла своих мучителей и палачей. «Мария Аскью была страшной грешницей, которая осмелилась сопротивляться приказаниям своего бога и короля», перебил ее архиепископ Гардинер, злобно взглянув на него. «А вы смеете утверждать, что постоянно, точно исполняли приказания вашего короля?» спросила Катерина. «Разве вы правы в отношении Марии Оскью? «Нет», — говорю я. «Он не приказывал вам мучить и истязать прекрасное человеческое тело, подобие Божие. А вы это сделали, милорд. Я обвиняю вас в присутствии Бога и Короля. Я, ваша королева». «Знаете, король, я была свидетельницей того, как пытали Марию Оскью. Я вместе с Джоном Гейводом видела ее мучения и страдания. Глаза всех обратились на короля, потому что ожидали, что он сейчас разразится гневом. Но на этот раз все ошиблись. Король был очень доволен, что королева была невинна в преступлении, которое на нее возводили, и не обратил никакого внимания на то, что она созналась в том, что видела пытку Марии Оскью. К тому же его очень радовало, что супруга его так смело возражала своим обвинителям, которых он теперь возненавидел, точно так же, как в начале всей этой драмы королеву. Он с удовольствием видел, что обвинители его супруги были уничтожены ею в глазах всех придворных. Поэтому Он с улыбкой посмотрел на свою супругу и с участием спросил. — Но как же случилось это, миледи? Как вы попали туда? — Этот вопрос может предложить всякий, за исключением короля. — Королю Генриху одному известен путь, по которому мы дошли до Марии Аскью, — сказала, улыбаясь, Катерина. Джон Гейвад, стоявший за королем, подошел к нему и долго говорил ему что-то на ухо. Король внимательно слушал его, потом прошептал про себя так громко, что всякий мог слышать, «Клянусь Богом, она храбрая и смелая женщина». «Продолжайте, миледи», — громко проговорил он, ласково взглянув на королеву. — Расскажите мне, что вы видели в комнате пытки. — О, король, я содрогаюсь при одной мысли об этом, — проговорила она бледнее. Я видела бедную, молодую девушку, которая испытывала ужаснейшие мучения и взоры которой с мольбою были устремлены к небу. Она не просила своих мучителей о пощаде и сострадании, Она не кричала и не стонала, несмотря на то, что кости ее трещали и мясо было раздираемо. Она, скрестивши руки, воздевала их к Богу и тихо шептала молитвы, которые, кажется, в состоянии были заставить расплакаться даже небесных ангелов. Но палачи ее остались неумолимы. — Вы приказали ее пытать? только в том случае, когда она не откажется от своих слов, но ее не спрашивали, отрекается ли она, а просто начали пытать. Мария была непоколебима и тверда, и не промолвила ни слова, несмотря на все мучения палачей. История государь решит, были ли убеждения Марии верны или неверны, но никто не отвергает, что она была тверда в них, и пала героиней, не отреквшись от своего бога. Наконец измученные палачи приостановили свою кровавую работу, желая отдохнуть. Летенант Тауэра объявил, что пытка окончена. Употребляли все ужасные средства пытки, но все было бесполезно, и сама жестокость должна была признать себя побежденной на этот раз но служители церкви настаивали на том, чтоб ее еще пытали. — Не смейте отрицать этого, господа! Ваши лица доказывают это! — Государь, палачи не решались исполнить приказания служителей церкви, потому что в сердцах их было больше сострадания, нежели у священников. И когда они не хотели продолжать пытки, и лейтенант Тауэра, согласно с законом, объявил пытку оконченную, тогда я увидала, как один из первых служителей церкви сбросил с себя свою святую одежду и из служителя Бога обратился в палача. Он с большей жестокостью, чем сами палачи, и даже с радостью начал дробить кости бедной девушки и рвать ее мясо. Избавьте меня, государь, от дальнейших рассказов об этой отвратительной сцене. Да, я была там, и не могу более ничего сказать. После описанной мною страшной катастрофы я убежала. Мое сердце разрывалось на части. Катерина замолчала и в изнеможении опустилась в кресло. Наступило вновь глубокое молчание. Лица всех были бледны и бесцветны. Гардинер и канцлер были угрюмы, ожидая, что гнев короля обрушится на них немедленно. Но король, по-видимому, и не думал о них. Он явно отдался весь своей молодой и прекрасной королеве, смелость которой ему очень нравилась, а невинность наполняла сердце его радостью. В этом увлечении Он готов был простить тех, которые исполнили его приказания с неслыханной жестокостью. Между тем царствовавшее молчание действовало на присутствующих каким-то страшным гнетом. Одна только Катерина была спокойна и с улыбкой смотрела в ту сторону, где находился Томас Сеймур, прекрасное лицо которого ясно отделялось от прочих лиц. Наконец король встал и, низко поклонившись своей супруге, громко проговорил, «Понимаю, моя благородная супруга, что я своим публичным обвинением оскорбил вас до глубины вашей ангельской души, а потому точно так же публично прошу у вас прощения. Миледи, ваше оправдание блестяще, и я, король, преклоняясь пред вами, «Прошу вас прощения, давая вам право за мое оскорбление наложить на меня какое вам угодно наказание». «Предоставьте это мне, королева», — сказал Джон Гейвот. «Вы, королева, слишком великодушны и снисходительны для того, чтобы назначить моему брату королю Генриху приличное его преступлению наказание». «Один шут настолько мудр, чтобы решить эту великую задачу». Катерина в знак согласия кивнула Гейводу головой. Она понимала, что он всему предаст какой-нибудь шутки. «Хорошо», — смеясь сказала она, — «какому же наказанию подвергнете вы короля?» «В виде наказания он должен признать шута за себе равного». «Бог свидетель, что я принимаю твоё наказание», — произнёс король. «Мы по временам и так все бываем шутами». «Но это ещё не всё, братец», — продолжал Джон Гейвот. «Ты должен позволить мне поднести тебе мою поэму и выслушать её». А, -а, а так и ты сочинил что-нибудь», — живо воскликнул король. Да, сочинил вещь, совершенно неизвестную и веселую комедию, при слушании которой у тебя лопнут глаза не от слез, а от смеха. Комедию эту я посвящаю достопочтенному нашему графу Говарду, как первому, подарившему нашей счастливой Англии сонеты. В комедии этой я, подобно Говарду, воспевшему свою прекрасную Геральдину, Пою иголку Гаммер Гуртон. Вы должны ее выслушать в счет наказания за вашу вину. — Хорошо, с удовольствием, — воскликнул король. — Я уверен, что ты, Кити согласна на это. Но прежде, нежели Гейвад начнет свое чтение, я и вам, королева, предложу условия, — сказал король. — Условия, собственно, для вас, королева. Позволь мне исполнить какое-нибудь твое желание. Скажи мне его, и все будет исполнено немедленно. «Хорошо, король», — сказала Катерина с очаровательной улыбкой. «Я прошу вас, государь, забыть о случившемся сегодня и простить тех, которых я сегодня обвиняла, единственно потому, что это нужно было для моего собственного оправдания». Они, по моему мнению, довольно уже наказаны за свои грехи рассказом моим. Простите их, государь, точно так же, как я уже их простила. — О, моя бесценная королева, ты неизмеримо благородна и великодушна! — сказал король, злобно взглянув на Гардинера. — Ваша просьба, государыня, исполнена. Я оставляю все без суда. Но горе тем, кто осмелится еще раз обвинять вас. Больше вы ничего не хотите просить у меня, Кити. Есть еще одна просьба. Она наклонилась к самому уху короля и прошептала. Враги мои обвинили также пред вами вашего благородного и верного слугу Крамера. Не осуждайте его, не выслушав его объяснений лично. «Хорошо, да будет это по-твоему, Китти», Кити, сказал король. «Но пусть это останется между нами тайной. Джон, теперь ты можешь прочесть нам твое произведение, с условием рассмешить нас, иначе дамы накажут тебя розгами. Пусть они засекут меня до смерти, если я не исполню моего обещания» весело воскликнул Джон Гейвотт, доставая тетрадь. Скоро зала огласилась смехом, причем незаметно никому Гардинер и Дуглас скрылись. Они вышли в следующую комнату молча и стояли друг перед другом. На лицах обоих виден был гнев. — Она должна умереть, — отрывисто и сурово произнес Гардинер. «Сегодня она ускользнула от нас, но в следующий раз не уйдет». «Недолго ждать этого», — сказал граф Дуглас. «Вы видели, как она переглядывалась с этим еретиком, Томасом Сеймуром? Будущий ваш донос, конечно, будет не ложен». «Да, я заметил, граф. Королева любит Томаса Сеймура, и здесь ее смерть. Аминь» торжественно проговорил архиепископ Гардинер, устремляя к небу свои взоры. «Аминь. Мы сегодня уничтожены недостойно королевую в присутствии всего двора. Мы не должны оставаться у ней в долгу. Рано или поздно комната пытки, которую она описывала такими яркими красками, должна открыться для нее, но не как свидетельница чужих мук, Она испытает их сама, месть ей навсегда».